Глава 36. А она красивая, между прочим. Красивая, как картина в галерее. На неё приятно смотреть, но домой забрать желания не возникает. Интересно было бы послушать, какие у тебя ассоциации со мной. Даже развернулась к нему. На тебя я долго любовался, мечтал забрать домой, но всё что-то или кто-то мешал. Поначалу я хотел купить тебя, потом думал украсть, а сейчас... Что сейчас? Хочу, чтобы ты сама осталась. Мечтаю, чтобы тебе понравилось здесь больше, чем в галерее. Только я из тех картин, которые привозят на выставку на определенный срок. Потом экспозиция меняется. Да и купить меня нельзя, разве что арендовать. Меня нельзя оставить у себя насовсем. Нельзя показывать окружающим. Слишком много «но», Марк. А я готов рискнуть, склонился к ней. «Потому что больше нет сил просто ходить и смотреть». «Жаль, время пролетело так быстро», – прошептал в губы, после чего поцеловал. «Как всё странно». Арина отвечала на поцелуй и не понимала, что с ней происходит. Душу переполняла какая-то необъяснимая грусть. Неужели она сожалеет из-за скорой свадьбы дракона? С чего бы? Даже если Марк не женится, это ничего не изменит. У неё никаких прав здесь. Всё, что ей разрешено, – это работать». «Мне пора возвращаться», – отстранилась. «Знаю. Сейчас поедем», – продолжал вдыхать ее запах. Те десять минут, что они спускались и шли к машине, Марк не отпускал руку Арины. Ее тепло баюкало внутреннего зверя, сулило счастье, удовольствие, эйфорию. Дракон прокачивал через себя энергию человека, обогащался ею, запоминал. А когда пришлось отпустить, поток резко оборвался, и зверь испытал боль, отчего Марк поморщился. Его желания вышли из-под контроля, взяли над ним верх, и теперь будет очень сложно усмирить дракона. А ещё сложнее заставить его принять чужой выбор, подчиниться. Увы, людям неведомо истинное стремление драконов. Людям кажется, что драконы циничные, востолюбивые, охочие до богатства создания. Они не знают о том, что драконы больше всего на свете жаждут любви. Именно она делает их сильнее, добрее. Любовь – та самая искра, из которой разгорается пламень и горит дольше, ярче. В конце концов, любому живому существу требуется любовь, ласка. Что до драконов, им требуется любви и ласки больше, чем остальным. И нет на свете несчастнее зверя, чем дракон, чья душа не познала любви». Два с половиной часа пролетели незаметно. Арина боролась с тем смятением, что охватило сердце и разум. А Марк сожалел о том, что не смог сдержаться и позволил себе влюбиться. Теперь это очевидно. Да, он влюбился в горничную. Считаясь другого мира, с которой кроме тайных встреч под покровом ночи ему ничего не светит. И всю оставшуюся жизнь ему предстоит играть роль хорошего мужа, хорошего сына, достойного представителя своего рода, довольного жизнью бизнесмена. А Арина, она ведь однажды уедет, просто исчезнет. В какой же момент желание поразвлечься обратилось болезненной зависимостью? Когда подъехали к остановке и Арина собралась покинуть машину, Марк не сдержался, он снова её поцеловал. В этот самый момент у входа на территорию резервации стоял жандарм.